Глава 46. Кенна. Клемент всё ещё на турнике. Пот струится по его щеке, когда он подтягивает тело вверх. Переехав в Лондон, я купила абонемент в спортзал, потому что знала, я развалюсь на части, если перестану заниматься. Это был тренажёрный зал, куда массово ходят бодибилдеры, кряхтящие при выполнении упражнений. Так что я видела, как напряжённо тренируются люди. Но тут что-то другое. Я вижу, как морщится от боли лицо Климента, когда он тянет себя вверх, но при этом не издаёт ни звука. Невероятная выдержка. Как он может так подтягиваться после того, как вчера сёрфил несколько часов? Может, потому что это не тренировка? Это его способ наказывать себя. Я чувствую облегчение при виде Джека и Микки, идущих по тропе с пакетами. Судя по тому, как сбегаются остальные, можно подумать, что к нам приехал Санта-Клаус. «Классно! Вы нашли рукколу!» — замечает Скай. «И клубнику!» — добавляет Клемент, доставая круглый контейнер для фруктов и овощей. «Прогноз проверили?» — интересуется Виктор. «Да», — кивает Джек. «Циклон на самом деле может идти в нашем направлении». «Проклятье!» — ругаюсь я. Но все остальные улыбаются. «Он должен дойти сюда на этой неделе, но позднее», — сообщает Джек. «Если так, то будет на самом деле большой Сойл». «Не знаю, почему ты так улыбаешься», — говорит Скай Виктору. «Ты же испугаешься огромных волн». Похоже, Виктор её не слышит. «Я сделал несколько скриншотов». Джек показывает Виктору свой телефон. «Они считают, что будет 10 футов». Виктор сжимает экран между большим и указательным пальцами. У него на лице при этом появляется странное выражение, и мечтательное, и очень испуганное одновременно. Джек толкает Микки локтем в бок. Если дожди будут такие, как предсказывают, то дороги может затопить. А нам нужно быть на следующей неделе в Сиднее, ведь у нас же свадьба. Может, свадьбу придётся перенести? заявляет Микки. «Если здесь будут хорошие волны, я не хочу их упускать». Скай смеётся и хлопает открытыми ладонями по ладоням Микки. «Умница!» Я посчитала, что поступила очень плохо, пропустив из-за волн свадьбу моей кузины. Говорю я, «Ты готова пропустить собственную свадьбу?» «Наверное, отсрочка свадьбы — это хорошо». Но это не решает проблему. А тот факт, что Микки готова её пропустить ради серфинга, просто показывает степень её увлечённости. Когда-то я сама была такой. И знаю, как трудно избавиться от этой зависимости. Микки украдкой бросает взгляд через плечо и достаёт из кармана шоколадку. «Я вот что тебе привезла». «Ура!» Я буквально бросаюсь на неё. Всего несколько дней назад я бы фыркнула при виде этого шоколада. Но сейчас я подсчитываю, насколько кусочков её можно разломать. Мы с Микки съедаем по кусочку. Остальное я кладу назад, в обёртку для других. Кажется, что Микки испытывает лёгкий стресс. Я касаюсь её руки. «Ты не передумала насчёт свадьбы?» «Нет, я просто устала. Прошлой ночью мне приснился плохой сон». Мотыльки или большие волны. В Корнуоле и Микки временами мучили кошмары. Иногда такие, что она вскрикивала во сне. И это всегда было или одно, или другое. Я обычно в таких случаях заходила к ней в комнату и будила её. «Мотыльки, что тут происходило без меня?» Я интересно поболтала с Райаном. «Правда?» Микки кажется удивленной. «Иногда у меня от него мурашки бегут по коже». Райан зовёт её. Микки пересекает поляну, оглядывается и что-то отдаёт ему. Наличные. Целую пачку наличных. Он засовывает их себе в карман. Я иду к ним. Микки поднимает голову, и на её лице появляется виноватое выражение, когда она понимает, что я всё видела. «Я была ему должна». Может, он отдал ей свою банковскую карту, и она снимала для него наличные? Только как человек, считающийся пропавшим, он не может иметь действующую банковскую карту. «Так почему Микки должна ему деньги?» Райан убивает комара и тянет руку к спрею от комаров. Трясёт баллон. «Он почти закончился. Вы купили ещё?» «Прости», — извиняется Микки. «Почему нет, чёрт побери?» — орёт Райан. «Я ведь не могу сбегать и купить сам. Я же включил его в список». Микки отступает от него. Райан злится. Подходит Джек. «Ну что за трагедия, друг? Купим в следующий раз». «Да, пока меня всего искусают». Райан запускает баллоном в дерево. Удар получается шокирующе громким. Летучая мышь взлетает вверх, в небо. Джек поворачивается к остальным. «Что с ним такое? Его что-то гложет?» «Помары», — отвечает Виктор. Двое мужчин покатываются со смеху. Джек падает на землю. Он хохочет на высокой ноте. Это похоже на девичий смех. Я сжимаю губы, но вдруг вижу, как у Микки трясутся плечи. Она смеётся молча. И тут я уже больше не могу сдерживаться. Бледное лицо Райана становится малиновым, И на мгновение мне кажется, что он сейчас кому-то врежет кулаком. «Да пошли вы все!» — орёт он и уходит в заросли деревьев. Я снова возвращаюсь мыслями к деньгам. «Ты платишь Джеку и ещё и Райну?» Улыбка сходит с лица Микки. «Я занимала у него деньги в прошлом месяце. Я, изучающе смотрю на её лицо». Что она не договаривает? Сколько у тебя осталось? Это мое дело! отвечает она, и направляется к барбекю. Я смотрю, как она смеется и шутит со скай, когда они убирают еду. Может, Микки выглядит как один из членов племени? Но что, если это не так? Что если они ее используют? Если она финансирует им всем серфинг, то её наследства надолго не хватит. А после того, как они вытянут из неё всё, что есть, что тогда? Мне нужно увезти её отсюда до того, как мы это узнаем.